Линия мраморных гробов. За несколько месяцев, предшествовавших началу процесса в Нюрнберге, каждый подсудимый, несомненно, сумел подготовить свою позицию, разработать свою линию поведения в связи с обвинениями, характер которых вряд ли был большой тайной для кого-либо из них. Разработал такую линию и Герман Геринг. Даже не одну, а две линии. Первая предназначалась для себя. Внешне скрытый смысл ее заключался в том, чтобы использовать любую возможность избавиться от наиболее тяжких обвинений. Вторая для публики. Суть этой линии совсем всем лаконизмом выразил адвокат Геринга. Рейкс маршалл защищает не свою голову, а свое лицо». Подсудимый номер один стремился создать впечатление, что он примирился со смертью. Единственным наказанием, которого трибунал изберет для него. «А тот смертный приговор для меня ничего не значит», – уверял Геринг доктора Джильберта. «Для меня гораздо важнее моя репутация в истории». Конечно, все это было не больше, чем бравадой. Мы еще не раз увидим, как Геринг пускался во все тяжкие, а лишь бы как-то продлить свою жизнь. Однако он старательно разыгрывал роль обреченного и убеждал других подсудимых, что их тоже ждет неименуемая смерть. А коль скоро спасения нет, остается лишь вести себя так, чтобы потомство по-настоящему оценило стойкость и мужество бывших руководителей Великой Германии». Вот Геринг гуляет с Франком в тюремном дворе и всячески убеждает его примириться с тем, что жизнь кончена, и надо лишь с достоинством умереть смертью мученика. Как завзятый проповедник, Геринг обещает Франку загробную славу. «Немецкий народ подымется, Ганс!» «Пусть это будет даже через 50 лет, но он признает нас героями и перенесет наши полуистлевшие кости в мраморных гробах в национальный храм». Франк, однако, не очень верил в такую перспективу. Он заметил Герингу, что через 50 лет не только костей, но и вообще никаких следов от их пребывания на земле не останется. «Так что гробы мраморные не понадобятся». В ответ Геринг цинично сослался на легенду об Иисусе Христе. Его распяли на одном кресте, а потом появились миллионы крестов. И каждому люди поклоняются, каждый целуют. Целуют так, как будто именно на нем испустил свой последний вздох Христос. «Вот так будет и с нашими костями», – прямо твердил Геринг. «Найдут чьи-нибудь кости, за наши, поместят в мраморные гробы и потекут миллионы паломников, чтобы приложиться к мощам». Великомучеников. Такого же рода беседы Геринг вел время от времени и с некоторыми другими подсудимыми, главным образом с теми, кто, по его мнению, обнаруживал тенденцию к чистосердечному раскаянию. Избрав малопривлекательную роль фюрера скамьи подсудимых, Геринг постоянно оказывал давление на своих соседей, требовал, чтобы они ни в чем не признавались. И конечно руководствовался при этом не только стремлением саботировать процесс. Гораздо больше его волновало другое. Геринг хорошо знал своих коллег по правительству и заранее предвидел, что если они начнут признаваться, то уж непременно будут сваливать на него наиболее тяжкие обвинения. Как бы подсознательно тут действовала и другая пружина. Тщеславному и дешевому позеру Герингу, сознававшему, что за процессом следит вся мировая печать, хотелось во что бы то ни стало произвести впечатление, будто он, несмотря ни на что, сохранил веру в идею. Именно на нем лежит главная ответственность за поведение других подсудимых. Геринг напоминал иногда дрессировщика с клыстом внутри железного вольера, время от времени загоняющего зверя на тумбу. Уже в первый день допроса он похвалялся перед Джильбертом. Не забывайте, что против меня здесь выступают самые лучшие юридические силы Англии, Америки, России, Франции, со всем их юридическим аппаратом. И, конечно же, Геринг не мог скрыть своего удовлетворения, когда трибунал вынес решение, что по всем вопросам истории и программы нацистской партии, показания может давать только он. Представлялся случай еще раз понять другим подсудимым, что ему здесь отводится первая роль. После этого хлыст дрессировщика заработал с еще большей бесцеремонностью. Вот Шпеер неожиданно сообщил суду о своих приготовлениях к покушению на Гитлера. Во время перерыва Геринг набрасывается на него с упреком. «Вы не сообщили мне, что собираетесь говорить об этом?» А Шпеер не думал согласовывать методы спасения своей шкуры с Герингом. Вечером он сказал с видным возмущением. «Геринг думал, что может устроить спектакль и заставить нас вытянуться в струнку, аплодировать ему, кричать «Браво!»» Не уберегся от хлыста дрессировщика и кейтель. На допросе по поводу казни 50 пленных английских летчиков он вынужден был под давлением неопровержимых доказательств признать этот факт. Но стоило только бывшему фельдмаршалу вернуться после этого на скамью подсудимых, как бывший рейхсмаршал стал строго выговаривать ему «Зачем без нужды признавать себя виновным?» Геринг упивался славой в годы нахождения у власти. Эта страсть не оставила его и на скамье подсудимых. Гипертрофированное самомнение не давало ему покоя ни днем, ни ночью и часто оборачивалось самой смешной своей стороной. Когда Джексон произносил обвинительную речь, все заметили, что Герман Геринг очень усердно ведет какие-то записи. Потом доктор Джильберт рассказывал мне, что бывший рейхсмаршал скрупулезно подсчитывал, сколько раз назывались в этой речи имена каждого из подсудимых и к своему великому удовлетворению установил, что его имя было упомянуто 42 раза то есть значительно больше всех других. Джильберт заметил Герингу, что если бы на скамье подсудимых сидел и Гиммлер, то он, видимо, еще больше популяризировал бы имя Рейхсмаршала. Геринг сразу почувствовал подвох в этом замечании и поспешил объявить доктору, что отношения между ним и Гиммлером характеризовались политическим соперничеством. «Я всегда считал, что первые 48 часов после смерти Гитлера были бы для меня самыми опасными, потому что Гиммлер непременно попытался бы убрать меня с дороги. Придумал бы несчастный случай в автомашине или сердечный приступ из-за смерти дорогого фюрера. Или что-нибудь еще в этом роде. Но здесь, на скамье подсудимых», — с улыбкой продолжал Геринг, «он был бы, пожалуй, рад уступить мне первое место». Что и говорить, Герман Геринг хорошо знал Генриха Гиммлера, хорошо понимал, что рейхсфюрер СС всегда счел бы для себя праздником тот день, когда можно будет принести венок на похороны рейхсмаршала. Впрочем, Геринг и сам мог дать Гиммлеру сто очков вперед по части автомобильных катастроф и сердечных приступов, когда дело касалось его политических соперников. Еще на заре нацистского режима в августе 1933 года Герман Геринг вызвал к себе виднейшего криминалиста прусской полиции Небе и дал ему задание организовать автомобильную катастрофу для Грегора Штрассера. Потом он великодушно уступил и согласился, если потребуется, заменить автомобильную катастрофу несчастным случаем на охоте. Так что трудно сказать, кто у кого научился, Герингу Гиммлера или Гиммлер у Геринга.